Глава 5. В освещенной рубке было уютно. Совсем не хотелось спать или спускаться вниз в тесную кают-компанию. Я сходил на камбус, вскипятил чаю, вернулся наверх, прихлебывая из кружки, еще раз изучил старую КЭПову карту. Все было верно. СХ для МС 14-2.2 дробь П выше не прошли. А за стеклами рубки клубился туман. Я ради интереса встал, отворил внешнюю дверь, ведущую на палубу. Не было видно ничего, ни близкого фальшборта, ни досок палубного настила. Но туман, как ни странно, не потек внутрь рубки, а так и остался висеть молочно-непрозрачной стеной над коммингсом в дверном проеме. Падающий из проема свет вырезал в тумане короткий размытый коридор, за которым было совсем темно. Захлопнув дверь, я вернулся внутрь в домашней уютрубке. Включил радар. Он заверещал тихонько наверху, под топом мачты, тусклым зеленым светом загорелся экран. Описав полный круг, зеленый лучик из центра экрана оставил только одну коротенькую полосочку где-то на северо-западе. Это было естественно. На Кичуге радар отбил бы всю береговую линию, а здесь берега были слишком близко. Единственная ярко-зеленая отметка была, вероятно, медвежьим камнем, той самой огромной скалой на берегу, которую я не так давно оставил по левому борту. Я выключил радар и почти сразу услышал голос. Сначала я подумал, что мне показалось, но через полминуты возглас повторился. «Эй, на катере!» — голос был негромкий и явно принадлежал девушке или девчонке — Почему-то первой моей реакцией была обида, с чего это вдруг наш любимый пароход обзывают катером. Я поднялся и вышел на палубу, сразу потонув в молочном океане тумана, шагнул в него еще глубже и, выставив вперед руки, уперся в фальшборд. «Кто здесь?» — спросил я в туман. «Я». Ее голос звучал где-то совсем рядом. «Ты где?» «Тут я, на берегу». «Да?» Мой вопрос был не умнее предыдущего ответа с берега. «Ага». «А что ты там делаешь?» «Стою». «Подожди-ка минутку», — прервал этот дурацкий диалог. Гремя подошвами кирзачей по решетчатому металлическому трапу, я спустился вниз в машину и вернулся на палубу с полуторакиловатной лампой, с отражателем и длинным шнуром. Воткнув шнур в розетку внутри рубки, я включил лампу и направил ее туда, где, по моему разумению, должен был быть берег. В мощной струе света едва проявились ближние ветви деревьев, нависающие почти над палубой, какие-то темные силуэты среди тумана, блеснула черная вода. «Но ты где там?» — крикнул я. «Здесь, здесь!» Одно из темных пятен закачалось, и я понял, что моя собеседница машет руками. «Ты у самой воды?» «Наверное, но я боюсь проверить, а вдруг здесь обрыв?» «Нету здесь обрывов», — пробормотал я. «Стой, где стоишь, и кричи почаще, чтобы я тебя сходнями не убил». «Чего кричать?» «Кричи, ау, если хочешь». Я пристроил лампу на палубе, и под аккомпанемент раздающихся через каждые несколько секунд ау пошел на корму за сходнями. С каждым разом ау звучало все жалобнее — И мне показалось, что девчонка там на берегу вот-вот разревется. «Я попробую положить сходни», — сказал я в сторону берега. «Постарайся увидеть или поймать их, только смотри, не булькнись в воду, хорошо?» «Ага». Взяв сходни, две сбитые вместе доски с поперечными перекладинами через шаг за середину, я перекинул их через фальшборд, придал им наклонное положение и стал понемногу выдвигать куда-то в туман. Пару раз раздалась сочная плюх, когда я задевал передним концом по воде, но в итоге сходни уперлись таки во что-то твердое. «Нашла», — раздалась с берега. «На чем там они лежат?» «На берегу», — я чертыхнулся. «Берег разный бывает. Они там прочно лежат?» Тишина, видимо, девчонка на ощупь изучала, во что же уперлись сходни. «Вроде прочно. Ну тогда давай поднимайся на борт, сможешь?» «Конечно!» — качнуло. Я уперся покрепче ногами в палубу, руками удерживая сходня. Из тумана на меня наплывало что-то бесформенное, в свете яркой лампы превратившееся постепенно в неясный человеческий силуэт. Рядом с ним плыл еще один силуэт поменьше, но рассмотреть его я не успел. «А куда дальше? А ты где?» «Я уже близко. Борт видишь?» — Ага. Ступай на него одной ногой и давай мне руку, потом сразу прыгай на палубу. Силуэт качнулся вперед, как-то неожиданно обретя цветность. Где-то перед самым моим носом мелькнула нога в синей джинсовой штанине, и я едва успел выпустить сходни, чтобы поймать протянутую руку и затащить ее обладательницу на пароход. Она, конечно, растянулась на палубе, и рядом с ней гулка упало что-то большое и явно тяжелое. «Ушиблась?» — спросил я, помогая ей встать. «Да нет, не очень, спасибо». Я убрал сходня. Моя неожиданная гостья пыталась мне помочь. Забрал лампу, и мы вошли в рубку. Все-таки это была девушка, а не девочка. Девушка в джинсах, в клетчатой фланелевой рубашке и кроссовках, оригинальный наряд для тайги. Большим и тяжелым упавшим на палубу оказался чемодан. «Здрасте», — сказала она. «Привет». Появление в прикичужской тайге чемодана поразило меня более всего остального. «Андрей?» «Юля», — она протянула мне руку, и я пожал ее. «А в чемодане у тебя что? Я все-таки не удержался. Средства от комаров и мошки? Нет вещи». «Ясно. Чаю хочешь?» — она кивнула. Я спустился в камбус за второй кружкой и налил ей теплого еще чая. «Теперь рассказывай, как ты здесь очутилась». Меня ссадили с катера. С какого катера, я удивился снова. С обычного рейсового. Мы дошли до Раменья, и тут вдруг появился туман. Капитан или кто-то там другой сказал, что катер дальше не идет, и всех выгнал на пристань. Ну, я и пошла искать дорогу. Думала, может, попутку поймаю, до да спас Устья. А потом заблудилась в тумане, только слышу, река совсем рядом, почти под ногами, вот. А потом увидела свет и стала звать. «Постой, постой!» — прервал я ее рассказ. «Пассажирские катера на Кичуге, попутки?» «Не шути, здесь на сотню километров пара поселков и ни одной дороги». «Да не на Кичуге, на Вексе!» «Что за Векса такая?» «Ну, Векса — это река, где мы сейчас с вами находимся!» Я крякнул от досады и недоумения. «Послушай», — я старался говорить ласково, — «здесь нет реки Вексы, здесь нет пассажирских катеров, здесь нет населенных пунктов, здесь вообще нет ничего, кроме кичуги, тайги, медведей и геологов». «А я? А мой билет?» — она залезла в кармашек у пояса и вытащила маленький прямоугольник картона. «Я взял у нее билет, он действительно был до какого-то спасусти, и число стояло сегодняшнее». «Хорошо», — я вернул ей билет и за руку потянул за собой прочь из рубки. «Идем». Я прихватил с собой лампу и включил ее, когда мы вышли на палубу. Пробираясь почти на ощупь, мы дошли до самой кормы, и там я заставил Юлю перегнуться через перила и посмотреть вниз. Туда же направил свет. Там на борту с трудом, но все-таки можно было прочитать. «БГК-186, Архангельск». — Ну? — спросил я. — Надеюсь, ты не думаешь, что я приперся на твою Вексу с Белого моря, чтобы тебя повеселить? — Но я же тоже не вру. Она вдруг всхлипнула, и мне пришлось, удерживая одной рукой порядком нагревшуюся лампу, другой погладить ее по плечу. — Ну что ты, разберемся. Мы вернулись в рубку. — Пей чай, — сказал я. Она послушно взяла в руки кружку, но сделать глоток не успела. Неожиданно, без предисловий, снаружи поднялся ветер, засвистел в снастях и антеннах. И сразу же ударил шквал. Пароход заметно качнуло, и часть юлиного чая расплескалась по полу. «Вот террас», — сказал я, — «такого я еще не видел». Шквал отступил, но пароход продолжал раскачивать. «Что это?» — спросила девушка. «Ветер — это не страшно». На самом деле было страшно. Юль, на вашей вексе есть горы? Нет, конечно, она удивилась моему вопросу. Тогда смотри, я включил радар, надеясь показать ей отметку от медвежьего камня и убедить, что никакой векса здесь нет. После первого оборота луча экран остался чистым. После второго тоже. Черт, прошептал я, еще и с радаром что-то. Меж тем ветер крепчал, усиливалась и качка. Причем к бортовой качке явно прибавилась еще и келевая. Я снова чертыхнулся, какая может быть качка в протоке шириной 14 и глубиной 2,2 метра. Неожиданно я поймал себя на том, что стою, широко расставив ноги, и обеими руками держусь за штурманский столик, а Юля двумя руками пытается удержать кружку с плещущим чаем. Я потянулся, чтобы включить мачтовый прожектор, и в это время мой взгляд упал на компас. Картушка его медленно вращалась. Что-то со звоном и грохотом упало внизу, похоже на камбузе. Бортовая качка становилась сильнее. Юля ойкнула, выпустив из рук кружку, чтобы схватиться за ножку столика. Я вдруг увидел капли на остеклении рубки, И только тут до меня дошло, что в борт уже давно бьет волна, какое просто не может быть в маленькой протоке. Картушка компаса продолжала вращаться. Нас разворачивало бортом к волне. Какая бы чертовщина ни происходила вокруг, подставлять борт такой волне было нельзя. Я все-таки дотянулся и включил прожектор, но он высветил лишь стремительно летящие клубы тумана в клочья, раздираемые ветром. — Это берег? — спросила вдруг Юля. — Где? — оторвав одну руку от ножки стола, она показала на экран радара. — Берег? — прошептал я. — На самом краю круглого экрана, то есть в километрах в десяти от нас, радар отбивал изломанную, но четкую линию. Я снова взглянул на компас. Нас развернуло градусов на шестьдесят. Это означало, что нос и корма парохода должны были уже... «Лечь на берега протоки». Я выругался и запустил машину. Она зачухала, набирая понемногу оборота. Внизу под нами что-то незакрепленное, непрерывно и громко каталось из угла в угол. Через пару минут мне удалось на малом ходу развернуть пароход носом к волне. Бортовая качка почти исчезла, зато келевая разыгралась во всю силу. Пароход падал носом вниз, Волна накатывалась на него, заливая бак, разбиваясь о надстройку и обильно пятная брызгами стекла рубки. Затем вода откатывалась, и нос судна круто взлетал вверх, в туман, предоставляя волнам захлестывать ют. Шторм был не так уж и силен, вряд ли больше пяти-шести баллов, но для нашего парохода и этого было более чем достаточно. «Черт, иллюминаторы!» — вспомнил я. Пароход совершенно не был готов к шторму. Еще бы, уже лет десять, как он не выходил в море. Мало того, что незакрепленные предметы от кружек и бутылок до сходней не были принайтованы и теперь летали по палубе и внизу, так еще и в половине помещений наверняка не были задраены иллюминаторы. «Юля!» «Да, что надо сделать?» Она вдруг стала спокойно сосредоточенной, и я даже оторвался на секунду от освещенной прожектором белесой мути, чтобы взглянуть на ее лицо. «Трап позади меня. Спустись вниз, найдешь кают-компанию и кубрик. Заблудиться внутри парохода было негде. Надо задраить иллюминаторы. Прижимаешь крышку со стеклом к борту, задвигаешь болт в прорезь и закручиваешь до упора. Там разберешься, сможешь?» Конечно, она поднялась и шагнула к трапу, ухватившись за штормовой поручень. Судно качнуло в корму, и Юля в нелепой позе замерла над люком с поднятой для шага ногой. Затем пароход выправился, нырнул в новую волну носом, и Юля покатилась вниз по трапу, едва успевая переставлять ноги. А я продолжал всматриваться в освещаемую прожектором туманную муть. Быть может, меня просто подвели глаза, но мне вдруг показалось, что туман приобретает странный зеленоватый оттенок, словно начиная светиться изнутри. С каждой минутой он становился плотнее, на глазах теряя реальность и из простых конденсированных паров воды превращаясь в какую-то тугую завесу. И вдруг, я не успел даже поймать этот момент, наш пароход вышел из тумана. Я не решился оторваться от штурвала, чтобы выглянуть из рубки и посмотреть назад, а буквально впился взглядом в открывшуюся картину. Передо мной бушевало открытое море. Луч прожектора то высвечивал увенчанные шапками белой пены гряды высоких черных волн, то упирался в густое темно-синее небо. Невероятно ярко сияли звезды, Тонкая полоска закатной зари олела прямо по курсу. «Андрюша, корабль!» — сказала Юля, неслышно вернувшаяся в рубку. «Вижу!» — ответил я. «Я действительно уже видел его и более того узнал. Судно, идущее в полукилометре от нас, попало в луч нашего прожектора, и я хорошо разглядел его даже без бинокля. Двухмачтовая гафельная шхуна шла полным курсом». возвышающаяся над настройкой труба, чадилы черным дымом. Это был пароход, пароход в прямом смысле слова. Самый силуэт судна был знаком мне до нельзя, но я видел, я видел еще и Брейд вымпел на стенге его грот мачты семь звезд созвездия Персей на синем поле. Это был Персей? Судно, расстрелянное немцами и затонувшее в 1941 году.